Глава 13. Большой город Патрий Кто это? Выглядит сильным? Прошептал Лютер, наблюдая, как скелет в доспехах самурая расправился с иглашкурым рыком 1500 очков здоровья. Еще и броня редкая. Это наша цель, пояснил Небор. Поступим так. Ты пойдешь в ту арку и отыщешь там иглашкурых тварей, привлечешь их внимание и выведешь к самураю. В бой с ним не вступай, просто пробегай мимо. Если я все верно рассчитал, монстра атакуют тех, кто более агрессивен или просто активен. Удар по тебе заставит их ощутить угрозу от самурая. «Удар по мне?» перебил его шокированный такой новостью Лютер. «Да». У иглашкур их слабая защита, так что 150 урона — это его обычная атака, а 300 — критическая. Учитывая твою кольчугу, ему придется ударить по тебе минимум 4 раза. А если защитишься щитом и вовремя прожуешь ягоды, то все 6. Я не знаю, нужно ли ему видеть цель, чтобы атаковать, но одно ясно наверняка. Он может использовать свою способность только раз в 15 секунд. Перед атакой он вынимает и тут же возвращает меч в ножны. Заблокировать такой удар не выйдет, а вот уклониться может и получится, все понял? Привожу сюда как можно больше чудовищ, они с ним сражаются, а мы наносим удар в спину. Когда он тянет руку к рукояти меча, нужно отпрыгнуть в сторону. Раз ты все понял, можно начинать. Лютер скрылся в арке, а Нибор стал наблюдать за Андраном. Скелет самурая не предпринимал никаких действий просто расхаживал меж статуи осматривал свои владения. Небор заметил, что территория, по которой может передвигаться Андрон, ограничена этими статуями. Возможно, именно они стали причиной его нового обличья. Скелет самурая резко обернулся и схватился за рукоять меча. Минус 141 очко здоровья. Удар был достаточно силен, но Лютер выдержал его и не сбавил ходу. Слишком много тварей он привел за собой. Иглошкуры и рыки, среди которых был даже редкий, с аурой скорости, заполонили внутренний двор монастыря. Словно стрелы, иглы из их спину стремились в самурая. Андрон не стал стоять, как истукан. Вместо этого он ушел в сторону, отразил несколько иголок и нанес удар редкой твари. Он хоть и умер, но не растерял навыков и знаний охотника на монстров. После смерти Редкого скорость остальных рыков значительно снизилась. Не дожидаясь, пока иглашкуры обойдут его со всех сторон, он метнул в них колбу с зеленой жидкостью. Склянка разбилась о каменный пол и выпустила на волю ядовитое облако дыма, которое принялось поедать очки здоровья монстров. катана Андрана снова вернулась в ножны и тут же их покинула. Голова иглошкурового рыка отлетела в сторону, забрызгав статую кровью. Опасения Небора не подтвердились. Статуи не вступили в бой. Поэтому он решил действовать. Его меч ударил самурая в спину. Минус 108 очков здоровья. Как и ожидалось, броня Андрана оказалась прочна. Самурай ответил прогибом в спине и быстрым взмахом катаны. Минус 147 очков здоровья. Нибор видел этот удар но из-за ограничений в скорости не смог его парировать. Лютер вовремя пришел на помощь. Его дубина ударила самурая по шлему, следом за ней в ход пошла крепкая голова. Андрон завалился на спину, но тут же кувырком назад поднялся на ноги. Пользуясь случаем, Небор выпил зелье энергии, которая позволила ему нанести три удара за раз. Андрон парировал два из них и вновь воспользовался едким дымом. Чтобы не погибнуть, как и рыки, Небору пришлось отступить. Эффект зелья пропал раньше, чем рассеялся дым. Пустыми глазницами скелет оценил живых и выбрал в качестве следующей цели Лютера. Катана вновь вернулась в ножны и нанесла златовласому юноше критический удар. Минус 280 очков здоровья. Лютер принялся запихивать в рот ягоды, чтобы восстановить здоровье, но следом за ударом в него полетели иглы. Минус 92 очка здоровья, минус 92 очка здоровья, минус 204 очка здоровья. Андрон воспользовался ими как метательным оружием. Первые два снаряда опустили здоровье Лютера до 5%, а третий угодил в шею и добил его. Щиты дубина выпали у него из рук, по шее в доспехе потекла горячая кровь. Златовласый юноша испуганно посмотрел в сторону Небора и рухнул на землю. 8 секунд, подумал Небор. Еще 8 секунд до того момента, как он вновь использует навыки и убьет меня. У него еще 832 очка здоровья. При его скорости и мастерстве мне нужно нанести 14 ударов, 6 из которых он точно отразит. Небор опустила стрею меча к земле и побежал на противника. Сталь заискрилась и издала воинственный звон. Небор в танце шагнул Андрану за спину и нанес удар. Ногой ударил по колену, рукоятью меча в челюсть, острым лезвием по корпусу. Небор сражался на пределе своих сил, но тело, которым он обладал, было слишком медлительным. 8 секунд истекли, а у Андрана осталось еще 320 очков здоровья. Его катана покинула ножны и вернулась обратно. Блеснул свет. Удар пришелся по плечу Небора, и тот, утратив драгоценное здоровье, упал на колени. Скелет посмотрел на него пустыми глазницами, встал в стойку и отсек голову, а после толкнул обезглавленное тело ногой. Между самураем и иглошкурыми рыками завязался бой. Андрон вновь убил редкого из скорости и бросил в остальных колбу с ядовитым дымом. «Уходим», — скомандовал Небор. «Почему?» — спросил Лютер, но не стал задерживаться в столь опасном месте. Я рассчитал исход боя. При всем желании сейчас нам его не одолеть. Уверены? У него на 300 очков здоровья меньше, чем у огра, которого вы убили. Еще раз тебе говорю, силу определяет не уровень или очки здоровья, а навыки. Андрон потомственный охотник на монстров. Его атаки быстрые и беспощадны. Небор и Лютер покинули руины собора и по главной дороге отправились в столицу этих земель город Патрий. Как и подобает миру игры, дорога была полна опасностей и приключений. На пути им встречались бандиты, голодные звери и чудовища. Большинство из них Небор предавал земле, а от кого-то, например, от проклятой невесты, нежити пятнадцатого уровня, им приходилось уносить ноги. Своим воплем труп девушки призывал целую армию скелетов, с которыми были не способны совладать герои без навыков, наносящих урон по площади. До высоких каменных стен, которые окружали город Патрий, добрались за два дня. За это время Нибор достиг желанного десятого уровня и надел кольцо, дающее плюс 200 очкам здоровья. Благодаря большому запасу здоровья и пересчету характеристик, круг тварей, с которыми он мог совладать, существенно расширился. Кроме того, с десятым уровнем в меню персонажа появился новый раздел «Подвиги и достижения». В нем были описаны разнообразные действия, которые должен выполнить персонаж для получения особой награды. Достижения, как и сами награды, были самыми разнообразными. Убить тысячу ядовитых пауков, убить дракона, упасть с большой высоты и не разбиться, нырнуть на глубину в тысячу футов, собрать комплект Алого Рыцаря и так далее. Наградами служили золото, опыт, улучшение обмундирования. Но что самое важное, За некоторые из них давали осколки душ. На данный момент Небор мало что мог выполнить из перечисленного, но он всерьез вознамерился получить каждую из наград. Небор начал делиться с юношей опытом и попутно обучать его сражаться, благодаря чему Лютер достиг 12 уровня. Сделай шаг влево, поучал Небор, размахивая мечом. Теперь вправо. Пригнись. Его меч просвистел над головой Лютера. Видишь, простое движение, а не навык, спасло тебе жизнь. Научишься правильно двигаться, и сможешь побеждать врагов, превосходящих тебя по характеристикам. Однако сильно зарываться не стоит. Если твой меч, то есть дубина, сам себя поправил не бор, не может пробиться через броню и ранить противника, то беги, не задумываясь. У городских ворот их встретила стража. Из-за сбежавших недавно из крепости геры заключенных служители закона проверяли каждого встречного. Небор и Лютер не стали исключением. «Так-так, кто тут у нас?» Стражник в кольчужных доспехах и с мечом на кожаном поясе косо посмотрел на путников. «Принц-полукровка и подозрительно похожий на преступника мужик. Зачем прибыли в Патрий?» «Ясное дело, зачем?» Удивился такому вопросу Лютер. «В гильдию за заданием. Да и живу я здесь». «Ты-то понятно, а этот...» «Гильдейской накидки на нем нет?» «И смотрит так, словно хочет вцепиться мне в глотку. У тебя какие-то проблемы?» «Никаких проблем», — сухо ответил Небор. «А взгляд такой, потому что устал с дороги. Пропусти, а? В долгу не останемся. Может, Питокалов решит нашу проблему?» 50 стражник протянул ладонь. «Показывайте, что у вас в инвентаре, и можете быть свободны!» бород отдал золото и через настройки персонажа открыл инвентарь. Лицо стражника тут же изменилось. «Проблемка у нас!» — стражник кивком подозвал остальных. «Придется вам пройти с нами в башню!» «Это еще зачем?» — возмутился Лютер. «Неужто отец взялся за старое?» «Передайте ему, что я верен своей клятве и с пути авантюриста не сойду». «Барон тут ни при чем», — заверил стражник. «Это приказ госпожи Элизабет Фейтл. Сейчас она заправляет городом и каждым мечом гвардейца». Стражник вернул Небору деньги. «Неохота мне закончить жизнь на виселице. Сдавайте оружие и следуйте за мной». Небору стало неспокойно. «Неужели по инвентарю они поняли, что я бывший заключенный?» – размышлял он, взглядом оценивая стражников. «Все двадцатого уровня? В хороших кольчугах. Лезть на них или просто пытаться сбежать опасно?» Он уже просчитал все варианты. «Единственное правильное решение – сдаться». Через пять минут Небор и Лютер сидели на скамье, прикованные цепями к дубовому столу. За дверью раздался звон металла, тяжелые шаги. Небор предположил, что женские не ошибся. Допрашивать их пришла сама капитан Элизабет Фейтл. Небор сразу узнал ее по крестообразному шраму над правой бровью и выбритым по бокам розовым волосам. Своими доспехами, что переливались на дневном свете из окна, тяжелым цепом и щитом, она источала невероятную силу. Казалось, один ее удар не только убьет, но и заставит мучиться после смерти. Следом за капитаном в комнату башни вошла Агата Солер. Ее Нибор тоже узнал. Именно она видела его у реки. Хорошо, что лицо было скрыто тканью. С последней их встречи ее уровень поднялся до одиннадцатого. Элизабет Фейтл оперла щит стол. Цеп положила перед собой и села в кресло. Ее строгий взгляд коснулся его и словно обжег кожу. Она такая же, как и торгос, подумал Небор. Шутить не станет, сразу убьет. Агата, прикрой дверь, приказала Элизабет. Девушка захлопнула дверь и, вооружившись боевым двуручным молотом, встала у стены, на случай, если кому-то из подозреваемых захочется оскорбить госпожу. Знаете, почему вы здесь? — спросила Элизабет. Ее голос звучал одновременно, как обвинение и приговор. «Перешли дорогу на красный свет», — мысленно огрызнулся Небор. «Нам ничего не объяснили», — ответил Лютер. «Но мы уверены, это какая-то ошибка. Я сын барона и член гильдии «Стальной кулак». У меня нет проблем с законами». «Я наслышана о том, кто ты такой», — перебила его Элизабет. «Меня интересует другое. Зачем вы принесли в город один из ингредиентов для зелья опыта?» Лицо Лютера побледнело. Он явно что-то знал. «Мы подняли свой уровень собственными силами», — нервничая выпалил он. «К этой дряни мы никакого отношения не имеем». «Может быть, ты не имеешь. А вот у твоего спутника в инвентаре обнаружили грибы ясного пламени. «Как вы это объясните?» «Мы помогли леснику отремонтировать мост, он с нами расплатился грибами», пояснил Нибор. «Простите, я не местный. Обычный деревенский мужик в зельях не смыслю. Что такого в этом зелье опыта?» Элизабет перевела строгий взгляд на Лютера, и тот, понимая, чего от него хотят, тихо произнес. «Его делают из детей. И их уровень повышается просто от того, что они растут». «Темные гильдии уже не первое столетие воруют детей и отравляют города этой гадостью», — продолжила Элизабет. «Любого, кто замешан, в этом ждет виселица. Но если, скажем, кто-то выдаст мне, где скрывается торгос или хотя бы зависть, я подумаю о помиловании». «Ничем не можем вам помочь», — не теряя спокойствия, пожал плечами Небор. Мы принесли эти грибы в город, чтобы лечить, а не убивать детей. Сами по себе грибы ясного пламени являются лекарством. Они могут спасти как от слабого яда, так и от лихорадки». «И я должна поверить словам проходимца?» Рука Элизабет легла на рукоять кистеня. «А как насчет моих слов?» — вмешался Лютер. «Вы сказали, что знаете, кто я такой. Я могу поручиться за этого человека. Он спас мне жизнь». «Научил сражаться, я ему многим обязан». «Сын барона, который отказался от наследства, чтобы стать героем, который взойдет на Поднебесную арену», — с долей иронии произнесла Элизабет. «Если Небор в течение трех дней вступит в гильдию, я разрешу ему остаться в городе. В противном случае он должен уйти». «Можно дать вам совет?» — спросил Небор. «Совет госпоже?» возмутилась Агата. А немного ли ты мужлан на себя берешь? Пусть говорит, успокоила ее Элизабет. Вы не собирались нас вешать, начал Нибор. Это был блеф. Вешая вы каждого, кто по ошибке принес в город ингредиенты зелья, количество жителей резко бы сократилось. Мало того, все бы знали его рецепт. Методом тыка, пытаясь обнаружить слуг торгоса, вы ничего не добьетесь. Никто не станет вам помогать, ведь, по слухам, торгос страшнее любой виселицы. Он и один из его грехов способны рвать людей голыми руками. Об этом чудовище в человеческом обличье знают даже в моей деревне, а она еще то за захолустье. Советую вам проверять инвентарь и отпускать тех, у кого есть необходимые для зелья ингредиенты. Сами того не зная, они приведут вас к темной гильдии. Интересная мысль. «Особенно в голове деревенского простока. «Если ты умеешь читать, то становится неважно, какого ты происхождения». «Вы свободны», — объявила Элизабет, выходя из-за стола. «Агата, сними с них кандалы, верни личные вещи и отпусти». «Будет сделано, госпожа». Капитан Элизабет Фейтл удалилась, а Агата осталась, чтобы снять с подозреваемых цепи. Будучи совсем близко, Небор заглянул ей в глаза и улыбнулся. Девушка заметила этот взгляд, но отреагировала не улыбкой, а грубым движением. Цепи поцарапали кожу на руках Небора. «Осторожнее», — кратко произнес он. «Я ведь могу и влюбиться? Сильные девушки в доспехах — моя слабость». Он решил, что отношения с Агатой могут быть полезными, учитывая, что ее госпожа ищет сбежавших заключенных. Тогда тебе стоит попытать удачи с Элизабет Фейтл, — ответила девушка. Зачем? Я ведь не собираюсь на ней жениться. Она мне, значит, собираешься? А что, из нас бы вышла отличная пара. Ты прекрасна, а я еще лучше. Агата не смогла сдержать улыбки, но тут же взяла себя в руки. Я вынуждена отказаться. Путь солдата — служить народу и своему королю. А авантюристы бессмысленно гоняются за чудовищами, рискуя своей головой. Ребячество, одним словом. Я был уверен, девушки находят подвиги романтичными. Может быть, глупые девушки? Ну вот, сердце снова ёкнуло. Вы не только красивы, но еще и умны. Скажите, где находится ваша спальня? Зачем вам? Хотите влезть через окно и запрыгнуть ко мне в койку? «Вообще-то я хотел узнать, где вас найти, если появится информация про зелье опыта. Но раз вы предлагаете, я могу и остаться на ночь». Агата растерялась. Она не знала, что ответить. В данном диалоге распутницей выглядела она, а не он. «Вам лучше уйти, пока дают такую возможность. И мы ей воспользуемся, чтобы вам не докучать». Уверен, у оруженосца капитана полно дел. Небор забрал свое снаряжение и, низко поклонившись даме, вместе с Лютером, покинул башню. За городской стеной их ждал большой город. Двухэтажные дома из каменной кладки с усыпанной снегом черепицей обрамляли узкие улицы, на которых надрывали горло торговцы. Повсюду сновали горожане, кто-то пешком, кто-то верхом на лошадях, а кто-то в уютной теплой карете. Здесь, как и везде, работал закон «Есть богатые, значит, есть и бедные». истоверно под названием «Ленивый дракон» донесся крик. Для такого заведения это обычное дело. Однако вслед за криком на улицу вылетел низкий лысый, как галька, мужик. Кто-то за шиворот выбросил бедолагу через окно. Мужик отряхнулся от осколков стекла и поспешил встать на ноги. Его соперником в данной потасовке оказался рослый мужик, на спине которого красовалась шкура медведя. Тот, что вылетел из окна, достал из ножен шпагу, а тот, что с ноги вышиб двери и вышел на улицу, держал в руках двуручный топор. «Какого черта ты творишь?» — выкрикнул Низкий. «Нет смысла притворяться! Я знаю, кто ты!» — ответил и попытался топором снести голову собеседнику рослый. «Иметь такую зависимость от никотина и крутить самокрутки каждые 10 минут может только игрок!» «Вот оно что!» — наконец дошло до лысова «Тебе следовало сразу нанести удар мне в спину, а не распинаться и бахвалиться тем, как ты меня вычислил. Эта ошибка будет стоить тебе жизни!» Потасовка между ними собрала у таверны уйму зевак. Небор стоял среди них и еле сдерживался, чтобы не убить обоих. Эти двое точно представители знати, которые уже начали сражаться за право владеть миром. Оба 12-го уровня хорошо владеют холодным оружием, двигаются осторожно. С таким стилем боя новичками их никак не назовешь. «Снова затеяли дуэль!» — с азартом наблюдал за их боем Лютер. «Как думаете, кто победит?» «Мне кажется, тот громила с топором. У него силы, как у медведя, и при этом двигается хорошо». «Он проиграет», — уверенно произнес Нибор. Лысый не показывает того, что умеет. Он ждет, уклоняется, парирует, задает бою темп. Когда здоровяк привыкнет только атаковать, и его энергии иссякнет, тогда-то лысый и сделает свой шаг. Рослый использовал способность сокрушения, его топор, проигнорировав защиту противника, нанес критический удар. Лысый стерпел и контратаковал. Его шпага вошла в плечо и тут же толкнула противника назад. Из-за этого следующий удар здоровяка в медвежьей шкуре прошел мимо цели, а его энергия иссякла. Серия быстрых ударов шпаги заставила его упасть на колени. Публика встретила победителя радостными возгласами, которые через секунду сменили визги ужаса, Лысый мужчина с ненавистью и презрением в глазах, с наслаждением в улыбке пронзил горло оппонента шпагой несколько раз. Перед Небором возникло системное сообщение. Игрок Дэниел Быков покинул игру. Для начала следующего этапа из игры должен выйти еще 31 игрок. Условия этапов. 50 человек в игре. На запястье игроков появляется отличительный знак. 35 человек в игре, будет отображаться количество игроков в локации. 10 человек в игре, появляется стрелка, указывающая на потенциального игрока. Не действует на расстоянии ближе одного километра. 2 человека в игре, оба игрока будут телепортированы для финальной дуэли. После убийства другого игрока ваши характеристики увеличиваются на 5%. Дэниел ощутил прилив адреналина. Лекарство пробудило его от сна и заставило открыть глаза. Перед лицом крышка Айбен, а на ней голографическая надпись Вы проиграли. Понимая, что сейчас будет, Дэниел стал кричать и биться лбом о крышку. Его руки и ноги были стянуты ремнями. Деваться было некуда. Дэниел ожидал боли в шее, но острый кол поразил плечо. Айбион проецировал все, что происходило с телом игрока за две минуты до смерти. Острая боль пронзила грудь в нескольких местах. Тяжелый кашель забрызгал стеклянную крышку кровью. Острые колья вошли в шею, а через несколько секунд наступила смерть. Инстрис наблюдал за мучениями человека и наслаждался страхом, что застыл в его глазах. Радость победителя длилась недолго. Всего один удар кулаком в латной перчатке заставил лысого мужчину выронить шпагу и прилечь рядом с трупом. Капитан Элизабет Фейтл незамедлительно явилась, чтобы прекратить беспорядки и наказать преступника. «Что вы делаете?» — с трудом произнес мужчина. Его зубы были разбросаны на снегу. «Несу правосудие», — ответила Элизабет. Властью, данной мне королем, я приговариваю убийцу к смертной казни через повешение. Гвардейцы в латных доспехах подняли лысого мужчину с земли. «Что?» — он был в шоке от такого заявления. «Он же первый на меня напал! Бросил через окно!» «И это дает тебе право забирать его жизнь?» — сказала, как отрезала Элизабет. «В городе из-за его территории авантюристам позволено проводить дружеские дуэли. Иногда для того, чтобы решить какой-то спор. Но убийство — это совсем другое. Еще недавно я бы бросила тебя гнить в темницу, но так как крепость Геры разрушена, приговор будет иным. «Постойте, я могу заплатить!» — кричал мужчина. «Берите, что хотите!» «Все, что мне нужно, это правосудие», — ответила ему Элизабет. Солдаты незамедлительно привели приговор в исполнение. Оттащили мужика к площади, накинули петлю на шею и отправили в свободный полет. Перед глазами Небора возникло очередное сообщение. Игрок Бернат Гюрут покинул игру. Для начала следующего этапа из игры должны выйти еще 30 игроков. Условия каждого этапа. 50 человек в игре, на запястье игроков появляется отличительный знак. 35 человек в игре